«Лилиана, мило, чудесно, восхитительно. Скажите, а в вашем замке несчастные случаи были?» «Нет?» «И это тоже восхитительно. Наверное, будь я любительницей готики или хотя бы семейки Адамс, обязательно прониклась бакаларитом замка Даркстоун. А так приходилось изображать жизнерадостную туристку и каждые пять минут напоминать себе, что я в Англии, где обнищавшие аристократы крутятся как могут. Даркстоуны вон коттеджи в аренду сдают». А сам замок превратили в резиденцию вампира. Этот вампир был настоящим стилягой и обожал оттенки темно-фиолетового и синего. Никакой черноты, ни капли, кричаще алого, зато много металла, похожего на состаренное серебро. Металлические детали встречались повсюду: на перилах лестницы, на рамах картин, даже прихватки на шторах, и те были из тусклого серебра. А еще тут было чертовски пыльно. А пчи, мис, Корин! В голосе леди Елены отчетливо прозвучало вежливое недоумение. Оно и понятно. Пока эта чудесная женщина распиналась и рассказывала про дедушки нынешнего ложда, мы стояли как раз перед портретом. Я внезапно начала тискать штору точнее, шторку. Такие тканевые драпировки висели над каждой картиной в замковой галерее. Интересное решение. Я оставила хвост шторки в покое. Это для защиты? На землях Даркстоуна эта мера не является чрезмерной. Несколько нервно пояснили мне: Э, ясно. Но разве не проще установить защитные экраны? А, вы про занавес! Думала, вас заинтересовали руны. Леди Елена натянуто рассмеялась. Руны? Это она гравировка на серебряных прихватах имеет в виду? А то я больше сами шторки рассматривала. Занятное решение на тот случай, если тебя утомили лица предков. Да-да, они порой очень утомляют, особенно в полнолуние. Мам! А разве мы используем занавесь не для того, чтобы случайно не притянуть. Леди Елена присела рядом с Нелли и быстро проговорила: Мы скоро будем в оранжерее. попросим адам Фалстон, чтобы она подала в нее сбити не хрустые. Переведя взгляд на меня, леди запнулась, а ее глаза распахнулись как у испуганного оленя. «Мисс Корин, а вы не пьете сбитень? Так, надо срочно включить покерфейс и перестать удивляться чужим традициям, а то реагирую как туристка которые не додали обещанного в буклете. И все же я ответила предельно честно. Я думала, все английские аристократы любят чай. Чай мы любим, радостно подтвердила Нелли. Чай используют во многих литуальных чайных церемониях, быстро подхватила ее мать. Когда Нелли умчалась по коридору, на лице женщины проступило облегчение. Сложно, наверное, управляться с маленьким ребенком в таком большом доме. Что вы, наш столичный намного больше, отмахнулась леди Елена. В нём одних детских комнат больше десяти. Нелли поначалу путалась. В Даркстоуне она отдыхает. Быстро проглотила сухой комок разницы менталитетов. У меня и леди Елены не совпадает представление о больших домиках. Эхо доносило топот бегущих ног Нелли, хотя она давно скрылась из виду. Большой дом. Точнее, целый замок. Как здесь жить? Ощущение, словно в музей попало. Бойкая девочка. Наверняка исследовала замок вдоль поперек. Хотела бы, но арки ее не пропускают. Двери... Леди Елена натянуто улыбнулась, а потом радостно всплеснула руками. «Мадлен, как прелестно, что ты к нам присоединилась!» Моя ночная приятельница, в отличие от Нелли, передвигалась бесшумно. Ведь не могла же она появиться прямо из стены. Я встретила Нелли. Она сказала, ты собираешься показать мисс Корин оранжерею. Если хочешь сама провести мисс Корин, я буду только рада. Леди Елена натянуто улыбнулась. Когда я в замке, помогаю брату, исполняя обязанности хозяйки. Сейчас дело не в проворот. Нужно все подготовить к прибытию гостей. Гости фестиваля будут размещены в замке? Удивилась я. Неужели у местного лорда до такой степени плохо с деньгами, что он сдает комнаты? А ведь по обстановке и не скажешь. Мрачновато, конечно, но зато чуть ли не через каждые 10 метров голограммы светящихся знаков, почти таких же, как те, что выведены на стикерах в коттедже. Если это дизайнерская задумка, то я ее понимала примерно так же, как безмолвные сигналы, которыми обменивались сестры Даркстоун. Со стороны казалось, что глаза леди Елены вот-вот вылезут из орбит. А у Мадлен начался нервный тик. Наконец она объявила. «Наш брат любит приглашать ценителей костюмированных балов. В основном нас навещают женщины. Кстати, мисс Корин, не желаете присоединиться?» И Мадлен совсем с неанглийским энтузиазмом подхватила меня под руку и потащила по галерее. «Я помогу с гардеробом, достану приглашение в замок. Вы же все равно рядом живете, а развлечений в ближайшем городке нет. Совсем уныло». «Деревня. Возле замка находится деревня». Автоматически поправила я. «Вот, вы меня точно поняли. Наш городок настолько уныл, что приезжие считают его деревней. Нечего вам в нем делать. Тем более, что самое интересное будет твориться в замке. С откровенным предвкушением объявила Мадлен и вдруг остановилась перед плотно задернутыми шторками. «Елена явно забыла показать вам этот портрет. Непорядок. Хотите взглянуть?» По хитрому взгляду девушки я поняла, что она замыслила какую-то шутку и уже предвкушает мою реакцию. Что ж, надеюсь, смешно будет не только ей. Стоило мне потянуть за шнурок, как занавесь разъехалась, подобно театральным кулисам, и я судорожно втянула воздух. С холста на меня смотрел любитель нестандартных кроватей. Что ж, теперь я точно знала, что он имел полное право находиться в моем коттедже. В конце концов, он был его владельцем.